Пока тот нерешительно опускался на колени, видимо, еще не веря, что ситуация окончательно проиграна, Руслан подошел к нему сзади и толкнул ногой в спину. Бандит зарылся лицом в землю. — Ноги шире! — прикрикнул на него Руслан, ударяя по колену ботинком. — Не трогай! — предупредил боцман Руслана, который хотел было обыскать лежащего братка. — Пусть ствол будет при нем! «Он за ним не полезет, моих шариков опасается. Не дурак!» «Давай побазарим, братан!» — донеслось снизу. «Что, мы не договоримся?» «Опусти морду!» — брезгливо сказал боцман. «Со своими братанами ты теперь в бутырках базарить будешь на нарах!» Муха, щелкнув переключателем каналов на рации, уже говорил «Вызываю пост 113. Вызываю пост 113. На 82-м километре Варшавского шоссе задержаны четыре преступника с оружием. Разбойное нападение. Есть пострадавшие. Вызовите скорую, как поняли. Ноги, торчавшие из открытой дверцы Мазды, исчезли». Дверца хлопнула, когда автомобиль, резко взвизгнув, проскальзывающими на высокой передаче шинами, сорвался с места. «Не все поняли», — с тайным удовлетворением добавил Муха, бросаясь к мотоциклу. «Муха!» — укоризненно прикрикнул Боцман, без труда догадавшийся, что напарник специально спровоцировал четвертого набегства. «Тебе лишь бы гонять!» Муха махнул ему стволом в левой руке, в то время как правая крутила ручку газа «сейчас доставлю» и широко улыбнулся из-под шлема, опуская забрала резким кивком головы. Игра на дороге на скорости под 200 км в час доставляла ему неизъяснимое наслаждение. Харлей на обгонах плавно наклонялся то вправо, то влево, обдавая всякие там Форды и Мерседесы легким дымком из трех выхлопных труб. Мазда виляла разбитым задком уже недалеко впереди, идя то по третьей, то по четвертой полосе. — Аккуратней, дурачок, сковырнешься! — пробормотал муха, которому вовсе не хотелось стать свидетелем или того паче участником аварии. Он, наконец, поравнялся с преследуемым, зайдя справа, и показал ему ствол трофейного магнума, покачав при этом головой, затем указал этим стволом на обочину, куда водителю Мазды следовало съехать, чтобы сдаться. Проток сделал движение рукой, и Муха резко притормозил. На боковом стекле передней дверцы «Мазды» появилась аккуратная дырочка, а по шлему мотоциклиста резко что-то щелкнуло. «Чуть 9 граммов не поймал», — сообщил Муха кому-то, наверное, пуля, которая, зацепив его шлем по касательной, унеслась в пространство. «Придется тебя поучить». Водитель «Мазды» теперь нервно крутил головой, высматривая, с какой стороны к нему собирается подкрасться Харлей, Муха прекрасно понимал, что при такой скорости бандит не сможет стрелять назад, иначе просто потеряет управление и закувыркается по шоссе, теряя крылья и колеса. Держась сзади, он зашел слева. И отстрелил братку зеркало заднего вида, демонстрируя высокую профессиональную выучку, хороший бой Магнума и устойчивость своего Харлея. Одно удовольствие работать в такой обстановке. Правое зеркало постигло участь левого. Теперь водитель, считай, наполовину ослеп и к тому же убедился, что по нему бьют прицельно. Это должно было его деморализовать. «Нагоним жути», — сказал сам себе Муха и включил громкоговоритель по заказу, установленный на его мотоцикле. Над дорогой раздался мощный рев динамика. «Водитель красной Мазды, немедленно сдайте вправо и остановитесь. Не создавайте опасной ситуации на дороге». «Иначе я тебя сейчас грохну, козел», — совсем неофициально завершил Муха. Браток не поверил и еще прибавил гаску. Оставив мысль отстреливаться, он решил просто уходить от преследования. «Правильно?» — подумал Муха. «Ничего, я тебя не грохну на дороге. А вот ты кого-нибудь можешь кувыркнуть, подрезав на скорости, и создать мне затор. Ладно». Муха снова зашел справа и, переложив магнум в левую руку, выстрелил, разнеся в дребезги прибор на щитке перед лицом водителя. «Уж это-то тебя должно убедить!» Он снова приотстал и взревел через усилитель. «Всем уйти с дороги! Всем водителям уйти с дороги!» «Слушай меня, кретин! Я считаю до трех и стреляю по заднему колесу! Раз!» «Всем водителям уйти с дороги и остановиться! Два!» На этом гонка завершилась. Нервы бандита не выдержали, и он поверил в то, что муха сейчас освободит дорогу и пробьет ему задний баллон. На 220 это верная смерть. И Мазда, быстро теряя ход, приняла вправо. Выбрось волыну в окно, орал муха, бросай! Для убедительности он выстрелил еще раз, расщепив рулевое колесо и раздробив лобовое стекло, которое покрылось трещинами и лишило рикетира всякого обзора. К счастью, скорость у него уже была небольшой. Взвизгнули шины, Мазду вынесло за обочину, а из салона вылетел пистолет, ударился и лег на дороге.